Дневник событий ведущих к войне. 2 июля 1939 года 3 сентября 1939 года. Нежели следующий дневник событий, ведущих к войне, состоит по большей части из рукописных извлечений из газет за период со 2 июля по 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу. Его завершает резюме, датированное 3 сентября, днём, когда Британия объявила войну Германии вслед за отказом Германии вывести войска из Польши. Из дней, охватываемых дневником, 10 не отражены в отдельных записях. Однако сведения за эти дни иногда включались позднее. За перерывом с 25 по 27 августа следует резюме, датированное 28м Рукопись состоит из 55 страниц. Каждая страница разделена горизонтально. Верхняя половина отведена для событий, нижняя для источников информации. Страницы разделены на пять колонок, озаглавленных: международная и общая, социальная, партийная политика, разное, примечания. Кроме 24 августа Этому дню посвящены две страницы, на один день приходится одна страница. Почерк зачастую мелкий и малоразборчивый. Воспроизводимые здесь размещения сюжетов и организации информации иногда носят произвольный характер, но в этом мы следуем Орвелу. Некоторые незначительные поправки были сделаны в молчаливом режиме, когда имеются записи из двух дневников за одну дату. Запись из домашнего дневника предшествует записи из дневника событий, ведущих к войне. Oral приводит 297 сообщений, взятых из 41 источника. 138, 46,5% из этих сообщений взяты из Daily Telegraph. Заметно чаще он ссылается на Times и New Chronicle. которые склонны были разделять позицию либеральной партии, и, соответственно, реже на «Дейли Телеграф» с 24 августа, куда отправляется в Рингвуд, к Л. Г. Майерсу. За фактами Оруэлл явно в эти месяцы обращался прежде всего к «Дейли Телеграф». Из его источников «Соушалист Корреспонденс» и «Ля Революсион Пролетариен» заслуживают некоторого внимания. Первый орган издавала правая оппозиция внутри Независимой рабочей партии. Её составляли последователи Николая Бухарина, осуждённого на показательном процессе в 1938 году и затем казнённого. Среди них был Олтер Уорик, математик из Манчестерского университета, написавший популярную книгу Радость математика. Социалист корреспонденс, называвший себя органом марксистской теории, представлял собой брошюру в восьмую долю листа, количество страниц от 8 до 16, некоторые из них были пусты и содержали надпись сдаётся. La Révolution Prolétarienne, Пролетарская революция это французское издание, основанное 1 января 1925 года. и переставшая выходить после номера 301 от 25 августа 1939 года. Номер 302 был опубликован в апреле 1947 года. Его направленность была антисталинистской. В номере 255 от 25 сентября 1937 года был опубликован французский перевод статьи Орвелла Очевидется в Барселоне о подавлении рабочей партии марксистского единства, которую отказался печатать New Statesman, но опубликовал ежемесячник независимой рабочей партии Controversy. 2 июля 1939 года. Международное и общее. Первое Польша заявила, что если сенат Данцига проголосует за Рейх, то Данциг будет оккупирован, Санди Таймс. Второе. Национальный совет труда Лейбористской партии обратился по радио по-немецки во многом в тех же выражениях, что во время сентябрьского кризиса. Обзорвер. Партийная политика. Шинтлер Рамзим Юер, Эймери, Айден, Крипс, Бёрген выступили практически с одинаковыми заявлениями по поводу сопротивления немецкой агрессии. Санди Таймс. 3 июля 1939 года. Теплее, солнечно большую часть дня. Посадил тыкву в познавательное и в слишком затенённом месте. Окучивал основную картошку с северной стороны. Разрывов нет, но некоторые очень слаборазвитые. Выкапывал луковицы тюльпанов. Один куст ранней картошки завял, только бы не болезнь. Репа, посеяна 28 июня 1939-го, сходит. Одна курочка хромает. 15 яиц. 4 июля 1939 года. Солнечно и жарко. Отдельные ягоды малины краснеют. Флоксы в бутонах, бергамот тоже. Козы утром высвободились и съели множество побегов с плодовых деревьев, отростков розы и верхушки некоторых флоксов. Курочка по-прежнему сильно хромает. Есть опасения, что какой-то паралич, хотя в остальном кажется здорова. поставил ворота на утиный загон и выпустил утят из клетки. Сегодня начал новый центнер фул о пепа и новый центнер зерна. Молодые курочки тоже получают зерно, но, конечно, не корм для несушек. С другой стороны, сегодня проданы четыре старые птицы, поэтому корм для несушек идёт двадцати четырём курам, зерно тридцати двум. Корма поэтому должно хватить примерно на 35 дней, зерна примерно на столько же из расчёта 1.5 унции на птицу. Постараюсь в следующий раз дойти до конца и только потом заказать новую порцию. Так я увижу, насколько хватает. Эти запасы должны закончиться примерно 8 августа. Это будет вторник. Начал сегодня давать курам курс пряного порошка карсвуда. 10 яиц 4 июля 1939 года Международное и общее 1. Сообщают о столкновениях на границе Манчжоу-Го и Монголии Daily Telegraph Социальное 1. Безработица снизилась примерно до 1 350 000 Daily Telegraph 2. Безработица снизилась примерно до 1 350 000 Производство яиц в Англии и Уэльсе в 1937 году примерно 3 млн. 250 тыс. Смолхолдер. 24 июня 1939 года. 5 июля 1939 года. Жарко. Вечером короткий ливень. Бергамот дал бутоны. Белый цыпленок выглядит плохо. Ромая курочка не лучше. Поспело несколько логановых ягод. Начал пропитывать курятник креозотом. Посеял редиску ромен, петрушку. Эйлин посеяла стручковую фасоль. 10 яиц продано две двадцатки по 2 шилинга 6 пенсов. 5 июля 1939 года. Международное и общее. 1. Сообщает о новых столкновениях на границе Манчжоу-го. Daily Telegraph. Партийная политика. 1. Консервативные депутаты парламента намерены обратиться с петицией о вхождении Черчилля в кабинет. След за статьёй в Daily Telegraph. Много писем в таком роде. Daily Telegraph. 6 июля 1939 года. Очень ветрено и слабый дождь большую часть дня. Слишком сыро, чтобы делать что-либо снаружи. Настурции в цвету. Розы сейчас необычайно хороши. Ещё 2 фунта клубники. 3 1/2 фунта к сегодняшнему дню. Записываю количество, чтобы понять, какой общий вес ягод получается на этой площади. 11 яиц. 6 июля 1939 года. Международное и общее. 1. Британия намерена предоставить Польше, Турции и Румынии кредит на вооружение на 100 миллионов фунтов стерлингов. Daily Telegraph. 2. Правительства Польши, Турции и Китая якобы верят, что Сталин искренне желает пакта. Daily Telegraph. Партийная политика. 1. Макговерн опять атакует ЛП в парламенте. Дейли Телеграф. 7 июля 1939 года. Утром небольшой дождь, днём жара. Пересадил лук в меру возможности, но всё равно есть разрывы. Начал сегодня новый баллон колор газа. 9 яиц продано 8. по одному с половиной пенса. 7 июля 1939 года. Международная и общая. Первая. О столкновениях на границе Манчжоу-го сообщают теперь российские источники, агентство ТАСС, Daily Telegraph. Партийная политика. Первая. На конференции МФП в Цюрихе Британские профсоюзные лидеры теперь выступают за членство российских профсоюзов. Манчестер Гардиан Уикли. 8 июля 1939 года. Дождь занимал большую часть дня. Ясный промежуток вечером очень ветренно. Собрал ещё логановых ягод. Расцветает одна шток-роза на турецких бабах, кое-где бутоны. Помидоры цветут, также и несколько кабачков, расцветают несколько львиных зевов, явно перекармливал молодых курочек, оставляют часть корма. Хромая все так же, хотя в остальном кажется здорово, отделю ее завтра. Выдрал сегодня несколько самосевных кустов картошки, на них клубни размером всего лишь шарики марблс. С сегодняшнего дня... Перевожу утят на корм. 10 яиц, родано половина двадцатки по 2 шилинга 6 пенсов за эту неделю 76. 8 июля 1939 года. Международная и общая. 1. Почта выпустила сегодня информационный бюллетень номер 1 Гражданская оборона. Масштабная учебная воздушная тревога сегодня вечером планируется по всей юго-восточной Англии. Нет отдельной ссылки. Партийная политика. Первая. МФП, судя по всему, отклоняет российское членство. Франция, Мексика, Норвегия и Великобритания проголосовали за последние две оговорками, но США и большинство европейских стран против. Daily Telegraph. Второе. Суд на Хулиана Бестеро 30 лет начинается в Мадриде сегодня. Хулиан Бестеро вошёл в состав хунты Касадо. Daily Telegraph. Разное. Первое. Численность крыс в Великобритании оценивается в 4-5 миллионов. Smallholder 9 июля 1939 года. Тепло, без дождя. Маленькое яблоня гренадер так отяжелела от яблок, что приходится подпирать ветки. Судя по всему, гренадер едят в приготовленном, а не сыром виде, как я думал. Кейт нездорово отказалась сегодня вечером от еды, и то ли её стошнило, то ли она отрогнула жвачку. Мюреал тоже неважно ест. Подозреваю, это из-за того, что они паслись на жарком солнце без укрытия. Нашёл дикие колокольчики. В яхери всё ещё сидят на гнёздах. В этом году нет диких яблок на большой яблоне, хотя садовые яблоки везде хорошие. Кажется, нет и диких вишен. Немногие ягоды красной смородины в нашем саду поклевали птицы. Сегодня вечером поймал и принёс домой нескольких головастиков тритона на разных стадиях развития. У них сначала появляются передние лапки. Не вполне в этом уверен, у них, кажется, уже все четыре лапки при длине всего около половины 3/4 дюйма. У жаб сначала задние, а как у лягушек, не знаю. На каждой ручке четыре пальчика. Гораздо проворнее жабь их головастиков. ныряют в жижу, когда их преследуешь. Эдди У говорит, что взрослые тритоны, если их запустить в аквариум с головастиками, будут их пожирать. Нашёл водяную улитку с панцирем длиной в две фаланги моего указательного пальца. Никогда раньше не видел панциря даже близкого размера. Посадил черенок вьющейся розы, но думаю, слишком рано. Принялась хорошо. до погибло в январский мороз 1940-го. Собирал логановые ягоды, 12 яиц. 9 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Мадам Табуи считает, что шансы на полномасштабный российско-французско-британский пакт сейчас малы. и намекает, что русские хотят восстановить в балтийских провинциях положение, которое было при царской империи. Санди диспеч. Социальное. Население Шотландии сейчас превышает 5 млн. Санди Таймс. Партийная политика. Первая МФП отклонила предложение о членстве России, но с небольшим перевесом при голосовании. Перевес якобы целиком обеспечен голосами сторонников Грина из АФТ. Санди Таймс. 10 июля 1939 года. Пасмурно, тепло и тихо. Цветут некоторые шток розы. Белые лилии и бергамот вот-вот распустятся. Ничего не делал в саду, только полол. У Ка аппетит получше. Но молока сегодня сильно убавилось. Всего около одной с четвертью пинты. Эйлен вчера набрала примерно полтора фунта клубники, 10 яиц. 10 июля 1939 года. Международная и общая. Первая. Сообщают, что Германия требует весь румынский урожай пшеницы. а также часть того, что осталось от урожая 1938 года. Дейли Телеграф. Второе. Крупномасштабное учебное затемнение вечером в субботу, как сообщают, прошло успешно. Дейли Телеграф. Социальное. Первое. Группы друзей, вступающих в ополчение, разбивают. Это привлекло такое внимание, что... что потребовались объяснения военного министерства по этому поводу. Daily Telegraph. Партийная политика. 1. 3 июля призвали включить Черчилля в кабинет следующие газеты: Daily Telegraph, Yorkshire Post, News Chronicle, Manchester Guardian и Daily Mirror. Утверждают, что коммунистическая партия, несколько месяцев требовавшая включения Черчилля Начинает тревожиться, что это, похоже, и правда произойдет. Соушелист Корреспонденс. 8 июля 1939-го. Второе. Вновь сообщают, что Белла Кун расстрелян в Москве. Ля революсион пролетариен. 11 июля 1939 года. Тепло, но не очень солнечно. Пикировал девяносто лакфиолей огненных. Т. считает, что хромая курочка, похоже, болеет, предположительно, как цидиоз, и в этом случае ее стоит умертвить. Безоговорочный симптом — желтый помет, но обычно начинается с хромоты на левую ногу. Попробовал дать козам хлопковый жмых, чтобы посмотреть, будут ли они его есть. Ка опять доится нормально, 2 1/2 пинты, 2 фунта клубники. Курица породы Суссекс слиняет, 12 яиц. 11 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Новые сообщения о боях на границе Манчжоу-го достаточные, чтобы сделать вывод, что бои Вероятно, не выявившие победителя, действительно имели место, Daily Telegraph. Второе. Чемберлен в своей речи повторяет, что мы поддержим поляков в случае переворота в Данциге, но похоже оставляет инициативу полякам, Daily Telegraph. Третье. Немецкие сообщения, что русский подводный флот больше, чем предполагалось, Военный суда впервые использует канал имени Сталина Daily Telegraph. Партийная политика. Первое. Новые письма в Daily Telegraph с требованием включить Черчилля. В них однако не чувствуется очень резкой критики Чемберлена. Daily Telegraph публикует и несколько писем против. Times, как пишут, не печатает ни одного за. Daily Telegraph Разное. Первое. Умер Хевлок Эллис в возрасте 80 лет. Удостоен заметки мелким шрифтом в Daily Telegraph. Daily Telegraph. 12 июля 1939 года. Жарко. Белые лилии распустились. Подмаренник, мальвы и васильки в цвету. на шиповники, разанные галлы. Козы отказываются есть жмых постоянно, так что буду давать примерно раз в неделю. 12 яиц. Продано полторы двадцатки по 2 шилинга 8 пенсов. 12 июля 1939 года. Международная и общая. Первая. Высылки иностранцев из итальянского Тироля не затрагивает американцев слухи, что цель прикрыть ввод в Италию немецких войск. Корреспондент Evening Standard заявляет, что это плод фантазии. Daily Telegraph, London Evening Standard. Второе. Речь Чемберлена, судя по всему, серьёзно воспринята в большинстве стран мира. Daily Herald. Социальная. Первая Джон Альфред Спендер опубликовал письмо в Times, где подверг критике сэра Арчибальда Синглера. Ответ Синглера публиковать отказались. Сегодня ряд видных либералов отправили в Daily Telegraph коллективное письмо, привлекающее к этому внимание, и Daily Telegraph его напечатала. Daily Telegraph. Второе. Поправка лейбористов в билль о сельскохозяйственном развитии, где устанавливается минимальная оплата сельскохозяйственных рабочих в 2 фунта стерлингов, сейчас в среднем 35 шиллингов, не добрала всего 4 голоса. Daily Herald. Партийная политика. Первая. Католическая пресса, как видно по Universe, сейчас определённо антинацистская, но пока далеко не антиитальянская. и по-прежнему определенно антикрасная в отношении Испании. Юниверс. 7 июля 1939-го. 13 июля 1939 года. Жарко. Хромая курица отделена и взята под наблюдение. 14 яиц. Бергамот цветет. 13 июля 1939 года. Социальная. 1. Джон Альфред Спендер продолжает нападать на Синтлера. Times публикует другие письма такого же характера, ни одного противоречащего. Times. Партийная политика. 1. Лейбористская партия более или менее отказалась присоединить к себе НРП на тех или иных условиях. NRP, судя по всему, рассматривает возможность почти безусловного присоединения. Times New Leader, 14 июля 39. -го. 14 июля 1939 года. Тепло, но дождливо. Снял сетки с клубники и начал полоть, что почти невозможно, так сильно всё оплетено в иунком. Локсы многолетние зацветают 12 яиц. 14 июля 1939 года. Международная и общие. Первая. Сегодня выпущен информационный бюллетень номер 2. Маскировка окон и так далее. Приезжающие из Германии говорят, что противогазы там не раздавали без ссылки. Социальная. 1. Manchester Guardian Weekly публикует факты по поводу письма Спендера, письма Боном Картер и так далее. Manchester Guardian Weekly. Партийная политика. 1. Manchester Guardian Weekly считает, что прочерчиллевское движение в консервативной партии потерпело полное поражение. Manchester Guardian Weekly. Второе. Брошюра коммунистической партии против военного призыва, изъятая из обращения спустя 3 недели. Лефт-форум, июль 1939 года. 15 июля 1939 года. Тепло. Вечером очень короткий лёгкий дождик. Прополол клубнику насколько возможно и собрал спелые. Формируются новые ягоды. Но вряд ли нам что-нибудь достанется теперь, когда сетки сняты. До снятия сеток примерно 7 1/2 фунта по 6 пенсов за фунт равно 3 шилинга 9 пенсов. Вчера нашёл позднее гнездо дрозда с одним яйцом, на нём сидела птица. Одной белой курицы нет, возможно, сидит где-нибудь на гнезде, но боюсь, потерялась, поскольку пропало ещё вчера 14 яиц. Продано две двадцатки по два шиллинга восемь пенсов. Всего за эту неделю восемьдесят шесть. Прирост в десять яиц сравнительно с прошлой неделей. Куры получают порошок Карсвуда с четвертого июля тридцать девятого. Мясник говорит, куры опять кладут лучше, так что яйца упадут в цене. Пятнадцатое июля. 1939 года. Международная и общие. Первое. Большая демонстрация против Британии у её посольства в Токио. Daily Telegraph. Второе. Празнование 150-й годовщины взятия Бастилии включало в себя торжественный марш 30.000 военных, в том числе британских. Daily Telegraph. Третье. В Гонконге объявлен воинский призыв всех лиц с 18 до 55, но, судя по всему, сформулировано так, что относится главным образом к китайцам и не затрагивает большинство белых. Дейли Телеграф Социальное Первое. Сиркулярные письма на немецком Коммандера Кингхола, как считают, дошли в Германии до 50 тысяч адресатов. миновав гестапо благодаря конвертам другого размера и другим способам складывания. Daily Telegraph. Второе. Начало, судя по всему, крупных шпионских разоблачений во Франции. Арест разных лиц, связанных с правыми газетами. Daily Telegraph. Партийная политика. Первое. Экономическая лига обвиняет союз обета мира в том, что он орудие нацистской пропаганды «Дейли Телеграф». Второе. Индивидуальных членов Лиги против призыва сейчас, как сообщают, четыре с половиной тысячи, примкнувшие 281 женская кооперативная гильдия, 30 советов профсоюзов и профсоюзных отделений, 37 трудовых партий и женских подразделений, 10 кооперативных партий и тому подобное. 53 отделения Союза Обета Мира и прочее разное. Коммунистическая печать обвиняет ЛПП в фашизме. No Conscription, июль-август 1939-го. Daily Worker, 13 июня 1939-го. Разное. Толпы на матче Итан Харроу, Оцениваются в десять тысяч человек. Пишут, что это самый впечатляющий наплыв зрителей за несколько лет. Без ссылки. 16 июля 1939 года. Утром сильный дождь, затем довольно тепло. Белая курица появилась, она явно спала где-то еще. На заметку. Иннес омеднял некоторые цепи, болты и так далее в своей синакостной технике таким же способом, какой я опытным порядком использовал с гвоздями. Так что выходит это не так уж и практично. Медь, где я её наносил, забивала резьбу болтов, и они не хотели поворачиваться. Все маленькие водоёмы в лесу высохли. На одном, что примечательно, камыщница построила гнездо, а когда пруд пересох, Ей пришлось убираться вон. Гиацинта идис сформировал семена. На шиповнике формируются ягоды. 12 яиц. На смежной странице рукой Оруэлла. Как сверлить стекло из смолхолдера. Использовать маленькое спиральное сверло. Наметить точку стеклом резом, сделать 2-3 поворота сверлом, затем нанести смазку посыпать наждачным порошком или карборундом и сверлить мягко, без нажима. 16 июля 1939 года. Международная и общие. Первое. 12.000 флотских резервистов будут призваны с 31 июля примерно на 7 недель. San Diego Times. Второе. Общее впечатление, что англо-российский пакт не состоится. Sandy Times, Sandy Express. Третье. Sandy Express утверждает, что попытка включить Черчилля в кабинет это на самом деле попытка избавиться от Чемберлена. Sandy Express. Социальная. Первая. Никаких упоминаний о несогласных среди 30.000 оболчанцев, призванных вчера, без ссылки. Второе. Более или менее паническая статья Угроза подводных лодок Литта до Лагарта в Санди Экспресс. Санди Экспресс. Партийная политика. Первое. Либералы сохраняют за собой мандат от северного Корнуола. Слегка увеличив имевшееся маленькое большинство, число голосов за обоих кандидатов сильно выросло. Daily Telegraph, 15 июля 1939 года. Второе. Пресса Бивербрука обвиняет Союз обета мира в пронацистской позиции, неверно цитируя статью. Peace News, 14 июля 1939 года. Разное. Первое. Матч Итон-Хароу закончился дракой в первый раз с 1919 года. Санди Экспресс. 17 июля 1939 года. Утром довольно тепло, днём большую часть времени грозы и сильный дождь. Собрал первый горох, примерно 1 фунт. прореживал репу, она очень хороша и не тронута вредителями. Начал копать грядку для зелёных овощей, но очень сыро и сделал мало. Куры, которые сделали гнёзда снаружи, готовы сидеть на них и под проливным дождём. Очень маленькие головастики тритона, которых запустил в аквариум, кажется, исчезли. Боюсь, больше их едят. Но если это так, это должно быть происходит только ночью. На заметку. Водяная улитка способна каким-то образом подниматься на поверхность воды и держаться там на плаву, или, возможно, она плавучая от природы и остаётся внизу только когда присасывается. Может также подниматься на поверхность, когда хочет, или оставаться на дне ни за что не держась. 11 яиц. Одно двухжелтковое яйцо первое за некоторое время 17 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Британия послала крейсер и тем самым предотвратила назревавшую антибританскую демонстрацию в ЦинDAO. Токийские переговоры очевидно ни к чему не ведут. Daily Telegraph. Второе. Англо-российский пакт еле попадает на первую страницу Daily Telegraph. Дейли Телеграф Социальное Первое. Дейли Телеграф определенно утверждает, что ополченцы, которым было предписано явиться в субботу, 34 тысячи человек, прибыли все до единого, за исключением случаев болезни и тому подобное. Дейли Телеграф Партийная политика Первое. Левое крыло индийской партии Конгресса Как считает Конгресс Социалист, занимает более решительную антивоенную позицию, чем раньше. Публикуются злобные нападки на коммунистическую партию с троцкистских позиций, но другая статья требует создания демократического блока. Конгресс Социалист, дата не указана. Второе. Серьёзное неблагополучие в НРП Из-за спора между пацифистами и революционерами пространное заявление НРПОВцев лондонская группа опубликовано в Socialist Correspondence, которое использует и другие возможности для нападений на Магговерна. Socialist Correspondence. 18 июля 1939 года. Дождь почти весь день, слишком сыро. Мало что делал снаружи. На первом кабачке — женские цветки. Одиннадцать яиц. 19 июля 1939 года. Короткие дожди, но большей частью ясно. Все сейчас растет очень быстро. Много гороха. Несколько помидоров размером примерно с шарики Марблс. Несколько кабачков примерно с арахис. Нашёл сегодня яйцо в загоне для цыплят. То ли одна молодая курочка начала нестись раньше времени, то ли мамаша курица, которая всё ещё в этом загоне и несёт маленькие яйца, отложила яйцо, где ей не положено. Посеял колокольчики, вероятно, с опозданием, но они очень хорошо растут, если ухаживать за ними как за трёхлетними. 13 яиц, два очень маленьких. рода на 35 за 4 шилинга 3 пенса. 2 шилинга 6 пенсов за 20 должны были стоить 4 шилинга 4 1/2 пенса. 19 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Правительство советует всему населению запастись непортящимися продуктами. Скоро будет выпущен бюллетень на эту тему. Daily Telegraph. Второе. В Daily Telegraph две страницы с лишним занимают изображения всех британских боевых кораблей, выполненные в масштабе. Daily Telegraph. Третье. Немецкая экономическая делегация в Москве, как утверждают, также топчется на месте, как англо-российский пакт, и подразумевается, что идёт трёхсторонний торг без ссылки. Партийная политика. Первое появление Народной партии на дополнительных выборах в Хайте. Дейли Телеграф. Второе. Судя по всему, Лид Делгард в своей книге «Защита Британии» расхваливает Хора Белишу. Дейли Телеграф. 18 июля 1939. Разное. Первое. По общей оценке, урожай в этом году в целом будет хорошим, не только, как в прошлом году, урожай пшеницы. Без ссылки. 20 июля 1939 года. Утром немного солнца, потом весь день дождь почти без перерыва. Снаружи ничего нельзя было делать, но заметку: куры в такую погоду всегда клюют меньше. Сено под несколькими слоями мешковины всё ещё сухое сверху. Несмотря на постоянный дождь, у кос от мокрой травы некоторая склонность к поносу. Дописал сегодня в письме в Daily Telegraph, что на одного человека, использующего электричество для всех надобностей, кроме периодического отопления углем, минимальное потребление в год составляет 1800-2000 кВт-ч. 12 яиц. Одно очень маленькое. Такие несёт мамаша курица. 20 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Сегодня выпущен информационный бюллетень номер 3 эвакуация. Ночью в любое время из этой деревни видны не менее четырёх прожекторов без ссылки. Второе. Новости из Данцига похожи таковы. Все там ожидают, что в ближайшее время Данск перейдёт в немецкие руки. Daily Telegraph. Третье. Франция якобы за то, чтобы принять российские условия для англо-российского пакта, которые не изменились в отношении балтийских государств. Daily Telegraph. Социальная. Первое. Один из редакторов Юманите допрошен парижской полицией в связи со шпионскими разоблачениями. Но из сообщения не ясно в каком качестве консультанта или подозреваемого в пособничестве Daily Telegraph. Второе. Недавним распоряжением военного министерства армейским офицерам запрещается уходить в отставку с командных должностей. Судя по всему, принимаются меры к тому, чтобы унтер-офицеры не могли откупаться от службы. Нынешняя цена 35 фунтов стерлингов. 데일리 телеграф 21 июля 1939 года. Ясно некоторое часть дня, но утром пасмурно и сыро, ближе к вечеру гроза. Пшеница желтеет, рассадил парей. 38 составляют ряд. Всё очень сильно заросло сорняками. Утром раскрылся женский цветок кабачка. Вечером закрылся, так что вероятно оплодотворён. Укос надой меньше вчерашнего. Крыжовник почти поспел. 13 яиц. 21 июля 1939 года. Международная и общие. 1. Польский государственный служащий убит на Данцигской границе. Вследствие этого напряжённость «Дейли Теллиграф» Социальное Первое. В «Таймс» передовая статья, объясняющая малоудовлетворительно ситуацию с письмом Спендера. «Таймс» 20 июля 1939-го. Второе. «Манчестер Гардиан Уикли» публикует длинное письмо, превозносящее итальянский режим в Абиссинии, и ответное письмо. «Манчестер Гардиан Уикли». Партийная политика. Первое. Консерваторы сохранили за собой хайд. Их перевес уменьшился. Проголосовало только 37% избирателей. Кандидат Народной партии на пятом месте 600 голосов. Daily Telegraph. Второе. С внутренней распри в лондонской НРП по-прежнему не всё ясно, но судя по всему, она сводится к ссоре Между исполнительным комитетом, который хочет привлечь в партию пацифистов, и советом лондонского отделения более или менее троцкистским, похоже, некоторые надеются избавиться от последних. Нью-лидер. Третья. Парламентские дебаты о Палестине, нелегальной иммиграции и так далее прошли более мирно, чем ожидалось. Daily Telegraph 22 июля 1939 года. Пасмурно и душно. Вечером сильный дождь длился примерно час. Эйлин выкопала три куста ранней картошки, посеянной всего 3 месяца назад. Клубней мало, примерно 1 фунт на всех трёх, но много маленьких завязалось. 12 яиц продано на полторы двадцатки по два шилинга 6 пенсов всего за неделю 84 22 июля 1939 года международное и общее первое слухи о готовящейся англо-американской сделке с Германией к которой якобы имеет отношение визит герра Вольтата но которая пока ещё не одобрена кабинетом условия заём в 1000 миллионов фунтов стерлингов и доступ к сырью в обмен на разоружение под международным наблюдением. Daily Telegraph. Второе. Учения русского флота явно предназначены для того, чтобы произвести впечатление на балтийские государства. Daily Telegraph. Социальное. Первое. В светской хронике Daily Telegraph Говорится, что почти 100% депутатов парламента от консерваторов – офицеры территориальных формирований, добровольцы, резервисты королевских ВВС и тому подобное. Дейли Телеграф. Партийная политика. Первое. Кейпо Дель Яно освобожден от должности. Дейли Телеграф. Второе. Дружелюбная рецензия на мой роман в Daily Worker. Daily Worker, 19 июля 39. 23 июля 1939 года. Вечером маленький дождь. В остальное время сухо, но облачно и не очень тепло. Много колокольчиков. Нашёл первую спелую ежевику. А вёс на некоторых полях почти поспел. У пшеницы еще молочная спелость. Чайки вокруг, обычно их тут не видно. У Ридли цветет георгина. Двенадцать яиц. 23 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Из сегодняшней прессы видно, что предложение, о котором было написано вчера в этой колонке, действительно обсуждалось, но только неофициально. Кабинет отрясает, что ему что-либо известно, но явно знает всё об этом предложении. Предполагается, что это намеренная утечка, чтобы посмотреть, как это примет общественность. Условие: заём суммы, не указанной Германии, сырьё и, возможно, совместное владение чем-то в Африке в обмен на частичное разоружение и уход из Чехословакии. Sandi Times, Sandi Express. Второе и перед очевидно, что российский пакт не состоится. Санди Экспресс. Третье. Призыв в территориальные формирования и призыв морских резервистов наводят на мысль, что опасным моментом будет первая неделя августа. Санди Таймс. Партийная политика. Первое. Причина отставки Кейпон Дельяно якобы в том, что он протестовал против привязки Испании к ОС и угрожал объявить о независимости Андалусии. Санди Экспресс. Второе. Национальные либералы намерены разбить проправительственные голоса на дополнительных выборах в Бреконе. Санди Экспресс. Третье. Редактор Грей про фашистского аэроплана ушёл с должности по необъяснённым причинам. Санди Экспресс. Четвёртое. Пресса Бивербрука теперь выступает против Российского пакта и за изоляционизм более открыто, чем в последние несколько месяцев. Без ссылки. 24 июля 1939 года. Утром ясно, днём холодно и тоскливо. Из диких цветов сейчас цветут агримония, зверобой, Яснотка пурпурная, дикая резида, черноголовка, послен, звездчатка. Нашел в траве на церковном кладбище гнездо диких пчел. Примерно такое же гнездо из мха сделала мышка Соня. Георгины в бутонах. Сегодня выдернул первый наш латук. Вчера первые спелые ягоды крыжовника. Много гороха. Четырнадцать яиц, одно маленькое. Вечером сегодня небольшой дождь. 24 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Переговоры с Вольтатом вёл Хадсон, внешняя торговля. На следующий день он отчитался перед премьер-министром. Явно утечка была допущена умышленно. Итальянская пресса, как сообщают, предполагает, что это Завязывание отношений с Германией, угроза, цель которой произвести впечатление на СССР, англо-российский пакт опять на первой странице с предположением, что Сталин действительно его хочет. Торговые переговоры с Германией также возобновляются. Предположительно, эта угроза нацелена против Англии. Daily Telegraph. Второе Бои на монгольской границе несомненно происходят, Daily Telegraph. Третья. Японская печать даёт предварительный прогноз условий, которые будут предъявлены Британией по поводу Тяньцзиня и явно не будут приняты, Daily Telegraph. 25 июля 1939 года. Ясно и довольно жарко. Старался, как мог, уложить сено в сток 12 яиц, одно маленькое. Примерно 26 июля 1939 года Оруэлл написал в научную ассоциацию птицеводов по поводу схемы покупок корма для ее членов. Его письмо не сохранилось, но в датированном 28 июля ответном письме С. Р. Харви генерального менеджера и секретаря отдела поставок ассоциации разъясняются подробности скидок на корма для домашней птицы и подробности, связанные с членством в ассоциации. 25 июля 1939 года. Международное и общее. 1. Британно-японское соглашение составлено в очень туманных выражениях, Но по сути дела означает уступку с британской стороны, поскольку фактически равносильно обещанию не помогать китайцам. Чемберлен отрицает какое-либо изменение британской политики. Daily Telegraph. Второе. Англо-советский пакт вновь на первой странице и выглядит более вероятным. Daily Telegraph. Социальная. Первое. Билль, нацеленный на борьбу с ирландской республиканской армией, даёт право запрещать иностранцам въезд, депортировать иностранцев, принудительно регистрировать иностранцев. Также даёт право суперинтендантам полиции при чрезвычайных обстоятельствах обыскивать без ордера. Якобы этот билл всего на 2 года, принят без серьёзного противодействия 218 за, 17 против. Дейли Телеграф 26 июля 1939 года Солнечно и тепло. Кончил собирать сено в сток. Старался сделать как можно лучше, но вышло так себе. Впрочем, опыт для другого раза, когда будет больше сена. Сток примерно 8 на 6 футов, высота 5 в верхней точке. Мотыжил и полол капусту и репу. И тое другое в хорошем состоянии. 11 яиц, одно маленькое. Продано 35 по 2 шилинга 6 пенсов за 20. 4 шилинга 3 пенса должны были стоить 4 шилинга 4 1/2 пенса. 26 июля 1939 года. Международная и общая. Первая Общее впечатление в мировой печати, что Великобритания уступила в Такисском соглашении. Daily Telegraph. Второе. Ещё один показательный полёт 240 самолётов над Францией. Общее франко-британское производство самолётов сейчас, как утверждают, равно германскому. Daily Telegraph. Социальный Предложение о вхождении Национального союза журналистов в британский конгресс трёх юнионов не добрало совсем немного голосов. Голосование показало простое большинство, но не 2/3. Daily Telegraph. Партийная политика. Первое. Франко явно исполняет свои обязательства перед Оссио. и, кажется, готов приступить к своей июньской чистке в отношении Дель Яну Ягуэ и прочих. Дейли Телеграф Второе. Литвинов явно в опале. Дейли Телеграф 27 июля 1939 года Жарко. Вечером несколько капель дождя. В курятниках засилье куриного клеща. отчасти, без сомнения, из-за жарких дней. Боролся с ними кипятком, а затем с серой, надеюсь, это подействует. Примечание. Паяльная лампа водопроводчика была бы против них лучше всего. Куры клюют вяло, как обычно в жару. Высадил немного салата ромэн, больше ничего, кроме прополки. Тыква принялась, но по-прежнему маленькое растение. Водяная улитка отложила яйца. не знаю, двуполые они или нет. Примечание. При хранении в контейнерах и так далее, объём в 20 галлонов вмещает примерно 1 центнер муки, а зерна ещё больше, скажем, 1 1/4 центнера. Примечание. 20 галлонов, кажется, почти точно равняются 3 кубическим футам. 14 яиц два маленьких, кажется. Одна молодая начала нестись. 27 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Новые бои на границе Манчжоу-го. Японцы якобы рассматривают возможность блокады российской половины Сахалина. Daily Telegraph. Второе. организуются франко-британско-российские переговоры на уровне штабов. Вопрос о Балтийских странах явно не решён. Daily Telegraph. Третье. Сегодня выпущен информационный бюллетень номер 4 о запасах продовольствия. Без ссылки. Партийная политика. Первое. Консерваторы удержали избирательный округ Монмут, но их перевес уменьшился. проголосовавших в обоих случаях меньше – Daily Telegraph. Второе. Кейпо Дельяно назначен послом в Аргентине – Daily Telegraph. Третье. Свободный обзор деятельности различных антивоенных групп содержится в Нью-Инглиш-Уикли 20 и 27 июля 1939-го, Нью-Инглиш-Уикли 20 и 27 июля 1939-го. Четвёртое. Среди депутатов парламента 19 проголосовавших против билля о Берланской республиканской армии были Галлахер, Прит, Крипс, Ньюлидер, 28 июля 39. 28 июля 1939 года. Ночью небольшой дождь, жарко. Только прополка, косьба чертополоха и так далее. 9 яиц. 28 июля 1939 года. Международное и общее. 1. Американцы явно решили денонсировать коммерческий договор с Японией. Daily Telegraph. Социальное. 1. Правительство, судя по всему, думает о повышении пенсии по старости несомненно с прицелом на всеобщие выборы. Daily Telegraph. Второе. Богатые месторождения золота якобы обнаружены около большого нивольничьего озера в Канаде. Daily Telegraph. Третье. Мелким собственникам и фермерам призыв причиняет явные неудобства. На первом заседании особого трибунала в рамках акта о военной подготовке рассмотрены дела 20 отказчиков. Мотивы, судя по всему, у всех не политические. Смолхолдер, Дейли Телеграф. Партийная политика. Первое. Новая чистка в Москве, включая Таирова, советского полномочного представителя во внешней Монголии. Дейли Телеграф. Второе. Французы передают франко-испанское золото на 8 млн фунтов стерлингов с лишним, Daily Telegraph. Союз обета мира, Лига против призыва, Хвакеры и содружество примирения смогли быть представлены на первом трибунале в рамках акта о военной подготовке. Daily Telegraph. 29 июля 1939 года. Похоже, ночью несколько раз принимался дождь. Сегодня жарко. Косил крапиву. Шесть яиц. Возможно, связано с жарой. Продано двадцать пять, по два шиллинга шесть пенсов за двадцать. Всего за неделю семьдесят восемь. 29 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Всеобщие выборы во Франции — как ожидают, будут отложены указом на 2 года, то есть до 1942. -го. Daily Telegraph. Второе. Очевидно, что в Испании идёт довольно жёсткая борьба между сторонниками Аси, Суньер и традиционалистами. В первую очередь генералы Ягуа и так далее. И что Франко, похоже, сохранит нейтралитет в случае войны. Manchester Guardian Уикли Daily Telegraph. Социальное. Первое. Редактор Юманите, чьё дело о публикации различных обвинений в связи с немецким шпионажем во Франции разбиралось как прецедентное, оправдан. Выдан ордер на арест другого журналиста за антисемитскую статью. Приговорён к тюремному заключению. Daily Telegraph. партийная политика. Первое. Лейбористы сохранили за собой избирательный округ Колнвелли, увеличив свое большинство. За лейбористов проголосовало примерно на тысячу больше, либералы и консерваторы потеряли по 2-3 тысячи. Дейли Телеграф. Второе. Согласно цифрам в «Манчестер Гардиан», С мая в Каталонии расстреливают от трех до трехсот человек в неделю. Республиканцев. Манчестер Гардиан Уикли. Разное. Первое. Гвардейцы в первый раз вчера построились со знаменем в три шеренги. Дейли Телеграф. 30 июля 1939 года. Ночью небольшой дождь. Сегодня жарко. Сходят посеянные колокольчики. Выдернул сегодня первые морковнины. Очень досаждает уховёртка. 10 яиц, два маленьких. 30 июля 1939 года. Международное и общее. Первое. Кажется, ясным, что парламент будет распущен на каникулы, как обычно. Без предварительной договоренности о том, чтобы собраться раньше октября. Санди Таймс. Второе. В Данциге сейчас 60 тысяч немецких войск, включая полицию, штурмовиков и так далее. Санди Таймс. Третье. Статья в Санди Таймс, похоже, заслуживающее доверие, утверждает, что в случае войны Югославия, безусловно, будет нейтральна, но более вероятно займёт сторону союзников, если осуществится пакт с Россией, и хорваты получат ту степень автономии, какой они хотят. Население 14 млн, в том числе 5 млн сербов, 5 млн хорватов, полмиллиона венгров, полмиллиона немцев, остальные предположительно словенцы. В более бедных слоях сильны панславистские настроения. Sanje Times. Социальное. Первое. Доладье одним из указов создаёт отдельный департамент пропаганды подконтрольный премьер-министру. Рабочая неделя государственных служащих увеличена с 40 до 45. Золотой запас Франции сейчас оценивают как второй после США. Стоимость золота во французском банке 560 млн фунтов стерлингов. Sandie Times. Второе. Подозреваемых в членстве в ирландской республиканской армии уже депортируют в довольно больших количествах, около 20 к этому моменту. Sandie Times, Daily Telegraph, 29 июля 39. 31 июля 1939 года. Большую часть дня пасмурно, сильные дожди, около полудня с громом, полол лук, пикировал 35 гвоздик. Лакфиоли, посаженные 11 июля 1939-го, выросли примерно до 3-4 дюймов. Расцветает одна белая шток-роза. Так что из первоначального темного семени получилось 4 цвета — темно-красный, светло-красный, бледно-розовый, белый. Горох очень хороший, гораздо больше, чем мы сможем съесть. Утром кончился последний центнер зерна. Начат 4 июля 39-го, по расчетам должно было хватить примерно до 10 августа, но последние три недели мы кормили этим зерном 8 молодых курочек и в какой-то степени еще 6 цыплят. Фулл ОПЭП, купленный тогда же, израсходован только на 2 трети или около того. 11 яиц. Три от молодых. Явно, по крайней мере, одна молодая сейчас несётся. 1 августа 1939 года. Тепло. Несколько капель дождя. Фикировал локфеоли жёлтые и турецкие гвоздики. По грубому подсчёту, каждый ряд гороха примерно 12 ярдов. даст 15-20 фунтов. Начал сегодня новый центнер пшеницы и дроблёной кукурузы. Это идёт 23 взрослым птицам и 8 молодым, почти уже взрослым. Из расчёта полторы унции на птицу в день должно хватить примерно до 8 сентября. 10 яиц. Три маленьких. Три молодые сейчас несутся. 1 августа 1939 года. Международное и общее. 1. Военная делегация, вероятно, отправится в Москву на этой неделе. Её глава, адмирал Планкит Эрнл Эрл Дракс, входил в делегацию, посланную в царскую Россию накануне Великой войны. Daily Telegraph. 2. Польское правительство вводят экономические санкции против Данцига, которые заключаются в отказе импортировать продукцию некоторых фабрик. Daily Telegraph. Третье. Британские власти, судя по всему, согласны выдать четырёх китайцев, обвиняемых в терроризме и укрывшихся в Тяньцзинской концессии. Daily Telegraph. Социальное. Первое. Количество безработных в июле примерно миллион с четвертью, на полмиллиона меньше, чем в тот же период в 1938, на 100.000 меньше, чем оценивалось месяцем раньше. Общее количество занятых со страховкой приблизилось к 13 миллионам, на полмиллиона с лишним больше, чем год назад. Daily Telegraph. Второе. Из первых 34.000 призванных в ополчение Только 58 не явились без уважительной причины. Дейли Телеграф. Третье. В бомбейском президентстве введен сухой закон. Дейли Телеграф. Партийная политика. Первое. Кейпо Дель Яно назначен главой испанской военной делегации в Италии. Дейли Телеграф. Второе. Соушилист Корреспонденс... утверждает, что депутатам парламента от лейбористов, голосовавшим против Билля об Ирландской республиканской армии, угрожают дисциплинарными мерами со стороны парламентской фракции «Соушалист Корреспонденс» 29 июля 1939-го. Третье. Молодежная группа рабочей партии марксистского единства ухитряется выпускать листовки. Соушилист Корреспонденс, 29 июля 1939-го. Разное. Первое. Новый способ уничтожения папоротника. Козьба плюс хлорат натрия успешно истребляют папоротник при расходе всего 20 фунтов хлората натрия на акр. Daily Telegraph. Farmer and Stock Breeder. Второе. Урожай пшеницы в этом году в Европе, исключая СССР, оценивается в 44 млн метрических тонн, немного выше среднего, но на 14% меньше прошлогоднего. Daily Telegraph. 2 августа 1939 года. Большую часть дня пасмурно и довольно прохладно. Только прополка и тому подобное. 12 яиц 2 от молодых продано 30 по 2 шилинга 6 пенсов за 20. 2 августа 1939 года. Международная и общие. Первое. Сегодня объявлено, что карточки рационирования уже напечатаны и готовы. Дейли телеграф. Второе. Речь Чемберлена передана по радио в СССР. Daily Telegraph. Третье. Ряд украинских лидеров арестован в Польше. Daily Telegraph. Социальное. Первое. Жалобы в парламенте депутатов Лы и Бористов на условия в ополчении относятся к таким обстоятельствам, как размещение по 8 человек в палатке. Daily Telegraph. Второе. Похоже, беженцы-евреи из Германии в огромных количествах обосновываются в некоторых частях Лондона, например, в Голдерс-Грини, и покупают дома, на что им вполне хватает денег. Частный источник CW. Партийная политика. Первое. Слухи о ссорах из-за денег среди испанских беженцев в Париже из числа важных персон и о расхождениях между Нигрином и Прието. Частный источник РР. Второе. Католические избиратели в округе полковника Уэджвуда числом 5000 больше частью рабочий класс в Ньюкасл-андер-Лайме письменно заявили, что будут голосовать против него. Частный источник С.В. 3 августа 1939 года. Беспрерывный дождь С раннего утра примерно до 8 вечера одна-две горгины сейчас в цвету. Рассматривая вчера одного из больших чёрных слизняков, каких много в это время года, около 4 дюймов в длину, когда вытянется, заметил, что курьёзное отверстие, которое у них немного сзади головы, открывается и закрывается более или менее ритмично, а внутри там что-то беловатое, похожее на саговый пудинг. Может быть, это дыхательное отверстие? Овёс отчасти сжат, ячмень в основном поспел и выглядит очень хорошо. Пшеница не поспела. Днянков в цвету. На дикой сливе только одна-две сливы. С огромным трудом дал Мюрриэл порошок от глистов, продержав её весь день более или менее без еды. 12 яиц, одно маленькое Одна молодая сейчас несёт более крупные яйца. 4 августа 1939 года. Дождь большую часть дня с прояснениями, ветрено. Земля сейчас очень размокшая, всё растёт очень быстро. Выкопал ещё ранней картошки, около 3 1/2 месяцев. Ни один куст не дал много. Утром опять увидел курицу, которая потерялась. Миссис Андерсон говорит, что несколько раз видела её по утрам, думает она в густых кустах у западного края поля. Время от времени она выходит поклевать, обычно очень рано утром. Опасность в том, что её может загрызть лиса или собака до того, как у неё закончится период насиживания 13 яиц, три маленьких 4 августа 1939 года. Международное и общее. 1. Франко-британская военная делегация отправляется завтра на медленном лайнере, который будет плыть до Ленинграда неделю. УИК предполагает, что этот шаг делается без серьёзных намерений. Выдержки из финских газет и из речи шведского министра иностранных дел Дают основания предполагать, что балтийские государства не на шутку нервничают. Дейли Телеграф, Манчестер Гардиан Уикли, Уик, 2 августа 1939-го. 2. Германия якобы рассматривает возможность передать Словакию от Венгрии, чтобы отделить последнюю от Польши. Также она якобы систематически истощает словацкие ресурсы древесины, пищевых продуктов и машин. Манчестер Гардиан Уикли Социальное Мандер, депутат парламента от либералов, назвал англо-германское товарищество прогерманской организацией и спросил, не может ли министр внутренних дел ее запретить. Хор ответил, что не может ничего сделать, пока организация не нарушила закон. Дейли Телеграф Партийная политика Первое. Либеристы выиграли в округе Брекан и Раднор большинством в 2500. За либеристов примерно на 750 больше, за правительство примерно на 4000 меньше. Общее число голосовавших снизилось. Daily Telegraph. Разное. Первое. Альбатрос пресс, готовя к публикации мою последнюю книгу, требует исключения некоторых, правда, не всех. о отрицательных высказываниях о Гитлере, якобы они вынуждены так поступить, поскольку их книги распространяются главным образом в Германии. Также требуют исключить пассаж длиной примерно в страницу, где говорится о неизбежности войны. Частный источник. 5 августа 1939 года. Почти беспрерывный дождь примерно до 6:30 вечера. В некоторые промежутки дождь чрезвычайно сильный. В Болдаке главная улица, говорят, затоплена. Кабачки увеличиваются стремительно, стручковая фасоль и турецкие бобы 3-4 дюйма в длину. Яблоки растут очень быстро. Вчера кончился баллон Color газа, начал и 7 июля 39. 27 дней. Сегодня начал новый балон. 9 яиц, два маленьких. Родано 30 по 2 шилинга 6 пенсов за 20. Всего за неделю 77, из них 15 маленьких. 6 августа 1939 года. Без дождя, довольно тепло. Большая дикая яблоня у дорожки не дала яблок, но нашёл другие с плодами. Ежевика по-прежнему только цветёт. Лесной орех всё ещё твёрдый внутри. Коровы Иннеса скоро будут телиться. У камышниц пока ещё очень маленькие цыплята. Много молодых кроликов. Нашёл на дорожке дохлую кошку. Заметил, что куры едят больших чёрных слизняков. Забыл упомянуть, что в четверг, кажется, видел Дубоноса. Время от времени в курином загоне зеленушки, но щеглы тут не водится. 11 яиц, три маленьких. 6 августа 1939 года. Международная и общая. Первая. Идёт чистка среди судейских лидеров. Судя по всему, как результат чешского давления и как прилюдия к более мягким методам. Sandi Times. Второе. Польское правительство очевидно теперь готово позволить русским использовать польские авиабазы. Sandi Times. Третье. Sandi Express считает, что Франко определённо встал на сторону Оси, но намекает, что французские и швейцарские банки которые к настоящему моменту дали ему в займы 5 млн фунтов стерлингов, оказывают на него давление, воздерживаясь от дальнейших займов. Ссылки нет, но очевидно Sandi Express. Социальная. Первая. Явно были трудности с питанием для ополчения. Доля отказчиков по убеждениям в первом призыве оценивается в 2%. Sunday Times. Второе. Суммы, заработанные на протяжении жизни различными политиками, занимавшими министерские и другие посты, Питер Ховард оценивает так. Ран Семен 71. Лойд Джордж 94. Болдуин 70. Хор 79. Саймон 78. Черчилль 92.000 фунтов. Sandie Express. Партийная политика. Первое. Питер Ховард считает, что сэр Уильсон становится непопулярен в округе Хитчин, Хартфордшир, Викториал из-за прогерманских настроений. Sandie Express. Второе. На митинге, который Мосли собрал на стадионе Эрлскорт, Якобы присутствовало 25 тысяч человек. Пишут, что М. потерял часть поддержки со стороны рабочих и стенда, но приобрел последователей из числа мелких предпринимателей и тому подобное. Левтфорум Август. Третье. Линк называют активно пронацистской организацией. О ней при этом хорошо отзывается «Союз обета мира». Левтфорум Август. Четвертое. Судя по всему, шпионские скандалы во Франции официально замалчиваются до некоторой степени. Ля Рок просит Даладье издать указ, закон, делающий получение заграничных денег для иных целей, кроме коммерческих, уголовным преступлением. Обзервер. Пятое. Санди Экспресс напечатала дружественную статью о Японии в разделе «Сплетен». Сад и экспресс. 7 августа 1939 года. Более погожий день. Утром довольно холодно и маленький дождь, днём облачно и тепло. Кончил готовить землю для брюссельской капусты и тому подобное. Поместил слизняков в подготовительную коробку, чтобы выяснить, на какое питание они более всего падки. Вчера нашёл на дороге дохлого тритона. должно быть они сейчас выходят из воды попадаются лягушки нынешнего года размером примерно с турецкие бобы девять яиц одно маленькое 7 августа 1939 года социальная первая socialist correspondence повторяет жалобы насчёт еды и прочего в лагерях для ополченцев намекает, что с людьми обращаются сурово более или менее нарочно. Socialist Correspondence. Второе. 57 человек, по сообщениям, расстреляны в связи с недавними политическими убийствами в Мадриде. Убито было по всей видимости 3 человека. Daily Telegraph. Партийная политика. Члены социалистической партии рабочих и крестьян арестованы во Франции в связи с антивоенной деятельностью. КП выдвигает обвинения в нацистской агентской деятельности и тому подобное. Socialist Correspondence, УИК, 2 августа 1939-го. Второе. Вновь сообщается о расстреле Беллы Куна, на этот раз от источника в Вене, Дейли Телеграф. Третье. Адмирал сэр Баррири Домвилл Председатель Линг называет заявление хора и мандара ложью и надеется, что они повторят его вне парламента. Daily Telegraph. 8 августа 1939 года. Недолго дождь с громом, но большую часть дня довольно ясно, хотя и не жарко. Козьи надой резко снизились, меньше кварты от двух. несомненный из-за нескольких дней без выпаса. Темнеет уже заметно раньше. 12 яиц, три маленьких. 8 августа 1939 года международное и общее. Первое. Китайский доллар упал ниже 4 пенсов. Да или телеграф. Второе. Сенат Данцига похоже пошёл на попятный в споре из-за польских таможенников. Daily Telegraph. Третья. Снова пишут, что астурийские бойцы в довольно большом количестве ещё держатся в горах. Daily Telegraph. Социальная. Целая колонка в Daily Telegraph помимо заметки на первой странице посвящена линг заявлению организаторов, что они не агенты, не пропагандисты и так далее. Заявление, что профессор Лори получил 150 фунтов стерлингов за книгу в защиту Германии от немецкого издательства после того, как британские издательства отказались выпускать прогерманскую книгу. Заявление, что отделение Линг в Лидсе добровольно само распустилось, так как организаторы сочли, что германская сторона контролируется нацистами. Дейли Телеграф. Второе Daily Telegraph отводит колонку в секции новостей на изложение содержания книги "Шансы Германии в войне", которую Голландс выпустил в переводе с венгерского. За её публикацию автора преследуют в Венгрии. Daily Telegraph. Разное. Первое. О смерти Леонардо Нейрика сообщается на первой странице Daily Telegraph и больше нигде. Daily Telegraph. 9 августа 1939 года. Вечером небольшой дождь, в другое время тепло, но пасмурно. Высадил 60 брокколи довольно поздно, и у всех довольно высокий стебель и мало листвы. Малообещающие, но надеюсь, что всё же примутся. Нет возможности получить кудрявую капусту и тому подобное, для которой, конечно, довольно поздно. 10 яиц, два маленьких продано 30 по 2 шиллинга 6 пенсов за 20 10 августа 1939 года Дочь большую часть дня срезал боковые побеги помидоров надо было это сделать намного раньше начал готовить другую грядку для зелёных овощей поставил ещё одну клетку для уток семером им в одной уже тесно на заметку Свежий козий поймёт, если его собрать в кучу, выделяет некоторое количество тепла, хотя похоже меньше, чем лошадиный. 10 яиц, два маленьких. 10 августа 1939 года. Международное и общее. Первое. Франко наделяет себя более или менее диктаторскими полномочиями. Daily Telegraph. Второе. Король инспектирует резервный флот из 133 военных кораблей. Дейли Телеграф. Социальное. Жалобы, не очень существенные, в лагере ополченцев в Девоне показывают, что часто в качестве инструкторов выступают только что призванные резервисты. Дейли Телеграф. Второе. Дела 14-ти отказчиков по убеждениям Рассмотренные трибуналами решения не суровые, но настояли на работе в интересах государства. Вопросы во многом такие же, как во время Великой войны. Нет сообщений об отказах на иных основаниях, кроме религиозно-моральных. В трибунале участвует секретарь шахтёрской федерации Южного Уэльса, Daily Telegraph. Третье. Антигитлеровские шутки в экс Эггс. 8 августа 1939-го. Четвертое. Лампы внутри лондонских автобусов теперь оборудованы съемными синими колпаками на случай воздушных налетов. Дейли Телеграф. 9 августа 1939-го. Партийная политика. После шести недель без правительства сформировано национальное правительство Нидерландов, из нескольких партий, включая двух социал-демократов, Дейли Телеграф. Второе. Сообщается, что на сентябрьской конференции NRP, национальный совет выскажется в пользу присоединения к лейбористам без всяких условий, Дейли Телеграф. 11 августа 1939 года. Тепло и ясно. В резервуаре увидел камыщницу с очень маленьким цыплёнком. Он был близко от берега и совсем не шевелился. Я потрогал его веткой былиголова и перевернул. Он всё не шевелился. Я подумал, было, что он мёртвый, но вдруг он нырнул и оставался под водой несколько минут. Из яиц водяной улитки вылупились существа и ползают, но они всё ещё желеобразные и в каком-то зародышевом состоянии, так что я напрасно думал, что они вполне развитыми выходят на свет. Сегодня срезал первый кабачок, фасоль, бобы сейчас в изрядном количестве. 11 яиц, три маленьких. 11 августа 1939 года. Международная и общие. Первая Китайский доллар упал примерно на 3 1/2 пенса. Daily Telegraph. Второе. В Москве принимают 20 болгарских парламентариев. Daily Telegraph. Третье. Британско-французская военная делегация прибыла в Ленинград. Daily Telegraph. Социальное. Первое. В новых сообщениях о трибуналах по делам отказчиков Ни разу не говорится об отказе по политическим мотивам, большей частью Христо-Дельфиане и другие верующие. Дейли Телеграф. Второе. Атака на Линк в Time and Tide с намеком, что эту организацию надо запретить. Дейли Телеграф. Третье. Опять отрицают, что отлучение Тайм от Федерации оптовиков было по политическим мотивам, хотя это несомненно так, да или телеграф. Партийная политика. Первая. Национальный совет НРП опять ведёт речь о присоединении к лейбористам без всяких условий, но говоря о намерениях после вхождения в ЛП, предлагает действия, которые откровенно разойдутся с нынешней линией ЛП по поводу перевооружения и так далее, и предположительно не будут допущены. Нью-лидер. Второе. На приёме в палате общин в честь Мани Шохат, представляющей лигу еврейско-арабского единства, присутствовали в частности Генри Вуд, Найвесон, Чарльмер Смитчел, лорд Фарингдон, Уильсон, Сесил Лансбери, Эндрю Макларен, депутаты парламента. Нью-лидер. Третье. Различные аресты во Франции в связи с антивоенной и антиимпериалистической деятельностью, в том числе Люсьена Вейца и Роббера Лузона, 18 месяцев. Нью-Лидер. 12 августа 1939 года. Тепло и ясно. Некоторые гвоздики хорошо выросли. 10 яиц, два маленьких. рода на 25 по 2 шилинга 6 пенсов за 20 и 10 от молодых по 2 шилинга 2 пенса за 20 всего за неделю 73 16 маленьких 12 августа 1939 года международная и общие первое корреспондент Манчестер Гардиан Уикли сообщает, что к середине августа мобилизация в Германии будет идти полным ходом, и что будет сделана некая попытка устрашить Польшу. Война, как утверждается, самый вероятный исход. Такой же прогноз во вчерашнем номере Time and Tide. поражает легковесный тон, каким делаются эти утверждения во всех газетах, как будто с подспудной уверенностью, что на самом-то деле ничего подобного случиться не может. Манчестер Гардиан Уитли, 11 августа 1939-го. Оруэлл приводит неверную дату, 12 августа 1939-го. Второе. Похоже на то, что бои на Маньчжурской границе, начиная с Чангуфенского инцидента, были довольно тяжелыми, но не принесли явного преимущества ни одной из сторон. Манчестер Гардиан Уитли, 11 августа 1939-го. Неверно датировано 12 августа 1939-го. Революцион пролетариен не датировано. Социальное. Первое. Проблемы беженцев, как утверждают, принимают в Лондоне серьезный оборот, особенно в Истенде. Однако у Мосли, говорят, не стало намного больше сторонников. Частный источник. Второе. Судя по всему... Почтовые власти сейчас имеют возможность, не вскрывая прочее письмо в достаточной мере, чтобы определить характер его содержания. Частный источник. Разное. Первое. Все мои книги из Обелиск-пресс сегодня утром перехвачены полицией, и государственный прокурор предупреждает, что меня привлекут к ответственности, если я ещё раз выпишу себе такое. Они явно вскрыли в Хитчине моё письмо, адресованное Обелиск-пресс. Не знаю, пока из-за адреса или из-за того, что вся моя почта теперь просматривается. Без ссылки. Второе. СССР якобы успешно скрестили картофель с помидором. Smol holder. 13 августа 1939 года. Тепло и ясно. 10 яиц, два маленьких. 14 августа 1939 года. Тепло и ясно. Черносливы, сколько их есть, почти созрели. Кончил готовить землю для зелёных овощей. Нашёл наконец потерявшуюся курицу. Она сидела на 13 яйцах. Её не было ровно месяц. Всего сейчас шесть наседок из двадцати трех кур. Посадил их всех сегодня днем в клетку Эйлин. Вчера мы с огромным трудом взвесили утку. Если не ошиблись, примерно три и три четверти фунта. Шесть с половиной недель. Собираемся завтра отправить двух самых крупных на рынок. Посмотрим, сколько удастся выручить. Десять яиц, три маленьких. Сегодня закончился центнер фулл-о-пепа, начат 4 июля 39-го, почти 40 дней. Должен был закончиться за 35, так что, видимо, недокармливали их немного. С другой стороны, в теплую погоду они часто не все склевывают, что им дают. Сегодня утром видел кукушку. Они молчали некоторое время, скоро им пора будет улетать. Нашёл на дороге дохлую земляройку. В это время года, не знаю почему, они всё время попадаются дохлые. 14 августа 1939 года. Международное и общее. Первое. Немецко-итальянский план компромисса по польской проблеме якобы был сформулирован, но в таком виде Польша наверняка его не примет. Daily Telegraph. Второе. В Москве начались переговоры на уровне штабов Daily Telegraph. Социальная. Первая. Во вчерашнем Sandie Express статья, расписывающая опасность от нелегальной еврейской иммиграции в Палестину. Фактически антисемитская пропаганда. Sandie Express, 13 августа 39. Второе. Вскрытие писем, адресованных людям, связанным с левыми партиями. Стало, судя по всему, до того обычным, что не вызывает никаких комментариев. И e H. Третья. J.K утверждает, что коммунисты так хорошо окопались во французской полиции и других государственных службах, что правительство ничего не может с ними поделать. Папка SP1. Партийная политика. Первая. Как сообщает J.K в ПСОП Сейчас состоит всего 4 тысячи человек. Папка SP1. Второе. Как сообщает E.H., антивоенной конференции в Бермонсе помешал прийти к чему-либо определенному, где марш нескольких троцкистов, которые, не желая иметь ничего общего с пацифистами, заявили об этом так ожесточенно, что настроили последних против себя. E.H. Третье. Как сообщает И. Эйч, старшие члены НРП в целом против присоединения, более новые члены за, но единственный из ведущих партийцев, кто бескомпромиссно против, это Смит. И. Эйч. 15 августа 1939 года. Жарко. Сварили часть тернослив, довольно кислые. Земля высыхает очень быстро. На нескольких стеблях расцветает дельфиниум, у роз начинается второе цветение. Большинство из них так себе из-за болезни, которая на них в этом году напала. Самый большой побег тыквы сейчас вытянулся примерно на ярд, один женский цветок. Не уверен, что успеет вырасти вовремя, то есть за 6-8 недель. нашёл ещё одну дохлую землеройку осы начинают беспокоить новая улитка отложила множество яиц теперь когда белая наседка перестала насиживать кто-то находит и поедает яйца подозреваю кошку но могут быть крысы галки или другие куры всего 2 шиллинга 11 пенсов за каждого то есть за вычетом комиссии 2 шиллинга 8 пенсов За семинедельных утят весом в 4 1/2 фунта при такой цене получается только несколько пенсов дохода с одной птицы. Но мы покупаем корм небольшими порциями, поэтому получается полтора пенса за фунт. По цене фулла пепа, 1 пенс за фунт было бы выгоднее. 11 яиц, два маленьких 16 августа 1939 года. Жарко. Земля опять очень сухая. Мотыжил лук и цветы на рассадных грядках, поливал тыкву и помидоры, обрезал бобы, они слишком разрослись и нет смысла оставлять их зреть. Репу кое-где почти уже можно вытаскивать. Срезал второй кабачок. Трава, где косила Эйлин, сейчас вполне хорошая. 10 яиц, три маленьких. Продано 25 по 2 шиллинга 10 пенсов за 20. Спелые сливы сейчас всего 2 пенса за фунт. 17 августа 1939 года. Жарко. Некоторые ежевичные краснеют. Нашёл несколько грибов. Пшеница большей частью ужата, все торопятся убрать оставшееся, пока стоит погода. Выводки куропаток чаще всего крупные, 8-12 птиц, но птенцы кажутся довольно маленькие. Видел птицу, которую не могу определить. Размером, окраской и характером полёта напомнила камышницу, но, судя по всему, не камышница. Слишком уж хорошо летела, слишком легко вспархнула и была далеко от воды. Поднялась в воздух вместе с самкой фазана. но, безусловно, ни фазан ни на какой стадии развития. Когда Маркс вспугнул выводок куропаток, мамаша пустилась на известную уловку, иногда отрицают, что это действительно происходит, стала уводить Маркса от птенцов, летя довольно медленно и с кудахтанием, а птенцы тем временем улетали в другую сторону. Видел, похоже, дрозда рябинника, хотя, кажется, очень рано для него. Брачный крик, который издает самец щегла, звучит примерно как «Чи-и-уа!» Не так похоже на «Сы-ру», как крик зеленушки. Восемь яиц, три маленьких. 17 августа 1939 года. Международное и общее. Первое. Объявлено, что полностью разработан проект Единого государственного реестра. Дейли Телеграф Партийная политика 1. НРП отмежевывается от дружественного отношения Союза Обета Мира Клинк Нью Лидер 18 августа 1939 2. Новые свидетельства борьбы между Негрином и Прието Папка SP1 3. Новые свидетельства борьбы между Негрином и Прието Выступать на собрании в память Кейра Харди будут Макстон, Даллас, Исполнительный комитет Лейбористской партии, Эбби Эдвардс, БКТ, депутаты парламента Джасс Барр, Данкан Грэм, Нью-лидер, 18 августа 1939 года. 18 августа 1939 года. Жарко. починил дверь курятника 10 яиц три маленьких 18 августа 1939 года международная и общая первая дипломатический корреспондент Манчестер Гардиан Уитли считает, что в случае войны Испания почти наверняка останется нейтральной новый кабинет разделён более или менее поровну между военными и фалангистами Manchester Guardian Weekly. Социальное. Первое. Кажется, уже не вызывает сомнения, что китайцы, обвинённые в терроризме, будут выданы японцам, несмотря на заявление, сделанное в Лондоне, с просьбой проверить в суде законность задержания. Manchester Guardian Weekly. Второе. Выработаны детали государственного реестра Но объявлено, что регистрации как таковой не будет, пока не начнётся война или, возможно, она произойдёт вместе с переписью 1941 года. Манчестер Гарден Уитли. Третья. Испанская иммиграция в Мексику, как сообщают, идёт очень успешно. Папка SP1. 19 августа 1939 года. Жарко. Посадил по 20 штук брюссельской, совойской и пурпурной брокколи. Заплатил по 3 пенса за 20. Неважная рассадка, очень сухая, но корни неплохие, так что должны приняться. Заподозрил килу, которой у нас здесь никогда не было, на одном саженце и выбросил его. Белую репу посеян на 28 июня 39. Кое-как уже можно вытаскивать. Смол Хоулдер пишет, что с проволочником в грядках моркови и так далее можно бороться так, на один квадратный ярд, две унции смеси нафталина со свежегашеной известью. Девять яиц, три маленьких. Продано двадцать по два шиллинга шесть пенсов за двадцать и десять по два шиллинга за двадцать. Всего за неделю шестьдесят восемь. 19 маленьких. 15 августа 1939 года. Международное и общее. Первое. Немцы активно закупают медь и резину с немедленной доставкой. Резина стремительно дорожает. Daily Telegraph. Второе. Указание на то, что на московских переговорах на уровне штабов возникли некие разногласия. Агентство ТАСС. утверждает, что с дальним востоком они не связаны. Daily Telegraph. Третье. В Мадриде более или менее официально объявлено, что Испания останется нейтральной. Без ссылки. Социальная. Попытки разобраться в деятельности Бунда в США примерно как в деятельности Линг у нас. Очевидно, что первое Все эти ассоциации используются для нацистской пропаганды, и второе, чем дальше, тем больше будет попыток разорвать культурные связи между Германией и демократическими странами. Daily Telegraph. Второе. Полиция начинает обращать внимание на фиктивные браки, как на способ для немецких женщин натурализоваться в Британии и намерен в этих случаях рекомендовать депортацию. Дейли-Телеграф. Третье. На сегодняшний день депортировано примерно 90 подозреваемых в членстве в Ирландской республиканской армии. Дейли-Телеграф. Четвертое. Многие ополченцы, как сообщают, оказались абсолютно неграмотными. Ньюс-Кроникл. Разное. Первое. Данные от Министерства сельского хозяйства «Автар». За первую половину 1939 года показывают следующее. Общая площадь под зерновыми и травой примерно 24 и 3/4 миллиона акров. Уменьшение примерно на 80.000 акров, но пахотной земли больше примерно на 50.000 акров, а постоянно под травами меньше на 130.000 акров. Изменения, как пишут Произошло до того, как начала действовать государственная субсидия на вспашку. Площадь под пшеницей уменьшилась на 150 тысяч акров, под картофелем примерно на 20 тысяч акров, под горохом и капустой тоже уменьшилась, под кормовыми бобами увеличилась, под овсом и ячменем увеличилась на 56 тысяч и 25 тысяч акров соответственно. Поголовье большей части пород скота сильно выросло, кроме свиней и рабочих лошадей, их стало меньше примерно на 50 тысяч и 14 тысяч соответственно, домашней птицы больше на 200 тысяч голов. Смолхолдер. 20 августа 1939 года. Утром жарко, позднее гром и ливни, вечером сильный дождь. Ожи в ужасе от грома Мюрель ухитрилась освободиться от цепи. Прищепнул точку роста у тыквы. Последний раз проведил лук. Первый горох почти кончился. Дельфиниум цветёт. Боковые побеги помидоров растут так быстро, что за ними не угнаться. Восемь яиц, четыре маленьких. Явно ещё одна молодая начала нестись. 20 августа 1939 года. Международное и общее. 1. Lloyd George предсказывает, что данцигский кризис очень скоро пойдёт к развязке. Также намекает Sande Express даёт это жирным шрифтом, что если поляки осознанно пойдут на попятный, то мы не обязаны вступаться. Sande Express. 2. Такистские переговоры приостановлены из-за того, что Великобритания объявила о необходимости консультаций с другими странами по вопросу о китайской валюте. Санди Таймс. Социальная. Первая. В Санди Таймс всё ещё отзвуки скандала из-за статей Спендера. Санди Таймс. Партийная политика. Первая. Питер Ховард говорит о всеобщих выборах как о чем-то более или менее предрешенном и предсказывает, что одной из взяток правительства населению будет увеличение пенсии по старости. Санди Экспресс. Второе. Если всеобщие выборы состоятся этой осенью, вследствие кризиса будет принят закон, который позволит нынешнему правительству остаться на период выборов. Санди Таймс. 21 августа 1939 года. Жарко до вечера, затем сильный гром и дождь. Обрезал у помидоров боковые побеги, внёс немного золы от костра вокруг корней, расчистил первую грядку низкорослого гороха, жёг стебли и начал вскапывать эту грядку под парей. Посадил часть жёлтых цветов, разновидность летних хризантем, которые нам дала миссис холинкс уэрт, но не знаю, примутся ли, потому что некоторые уже в цвету. Подкормил часть дельфиниума жидким навозом и зрядное количество самосевного львиного зева вокруг. Взвесил пять оставшихся уток, которые завтра отправятся на рынок. Вместе все пять всего около 24 фунтов. Самая тяжёлая примерно 5 и 1/4 фунта. им только 7 1/2 недель восемь яиц два маленьких 21 августа 1939 года международное и общее свежие опросы американского института общественного мнения показывают что количество людей полагающих что США будут втянуты в мировую войну очень сильно выросло примерно до 75% Что США пошлют войска в Европу, по-прежнему считают всего 25%, Daily Telegraph. Второе. Японцы готовят блокаду Гонконга явно для того, чтобы оказывать давление на Лондон по поводу серебра и валюты, Daily Telegraph. Третье. Двухлетнее торговое соглашение на 10 млн фунтов стерлингов подписано между Германией и СССР. немецкие товары в обмен на российское сырьё. Daily Telegraph. 4. Стратегический мост между Данцигом и Восточной Пруссией готов. Daily Telegraph. Социальное. 1. Забастовка железнодорожников с требованием минимальной зарплаты в 50 шиллингов в неделю по всей вероятности начнётся в течение недели-двух. Daily Telegraph. Второе. Утверждается, что в случае войны Англия теперь сможет обеспечить себя оптическим стеклом. Daily Telegraph. 22 августа 1939 года. Утром мелкий дождик, дальше до вечера ясно и жарко. Ранними утрами сейчас очень густой туман. Продолжал вскапывать грядку под парей. подкармливал дельфиниум жидким навозом и так далее. Эйлен посадила ещё немного гадецей. Только 11 шиллингов за пять уток общим весом 24 фунта. Все расчёты в яичной книге, но тут стоит отметить, что оставляю в стороне хлеб и молоко в первую неделю их жизни 91 фунт корма, на самом деле больше. скажем, 95, потому что они иногда брали корм от других птиц, дал 32 фунта мяса, то есть примерно, учитывая всё, 3 и 1/4 фунта корма на 1 фунт мяса. Один из тритонов уже взрослый. Наружных жабр уже нет, и большей частью он лежит на поверхности, держа голову над водой. Водяная улитка вчера сосала кусочек сырого мяса. который мы положили для тритонов. Маркс страшно завшивел, в ушах полно гнид, отчасти несомненно из-за жары. Эйлен обрабатывает его антисептическим мылом, порошком от блох и уксусом. Он открепляет гнид, потом их можно прочёсывать. 11 яиц, четыре маленьких. Сегодня начали новый центнер зерна. 22 августа 1939 года. Международное и общее. 1. В Берлине официально заявлено, что Рибентроп завтра летит в Москву подписывать пакт о ненападении с СССР. Позднее новость подтвердила из Москвы агентство ТАСС, причём таким образом, чтобы было понятно, что пакт будет подписан. В газетах комментариев совсем мало. Новость, судя по всему, пришла сегодня очень ранним утром, а подтверждение от русских успело попасть лишь как экстренное сообщение. Приводят предположение, высказанное в Вашингтоне, что это может быть манёвр русских, чтобы сделать Англию и Францию более сговорчивыми, но все остальные, похоже, принимают это всерьёз. Акции в целом упали. Немцы продолжают в больших количествах закупать шеллак и тому подобное. Военные переговоры вчера еще шли. Дейли Телеграф, Дейли Мэйл, Ньюс Кроникл, Дейли Миррор. Социальное. Первое. Нелегальная радиостанция, что-то вроде радиодвижения Фрай Хайт, на немецком ведет пропаганду против призыва. Секретарь Союза Обета Мира Раунд Три Паммер. говорит, что ничего не знает, но не отмяжёвывается от этих разговоров. Инженеры из почтового ведомства говорят, что определили место, откуда ведутся передачи, с точностью до нескольких домов и скоро доберутся до радиостанции. Судя по всему, чтобы узнать, где находится подпольная радиостанция, нужно как минимум несколько дней. Daily Telegraph. Партийная политика. Лет Чёрт Ситизен с явным одобрением перепечатала из Сандии Пикториал длинную статью о серии Уилсоне. Лет Чёрт Ситизен без даты. Второе. Социалист Correspondence опубликовал длинное заявление коммунистической оппозиции на тему войны, где выдвигается безнадёжно сложная программа поддержки войны с фашизмом. И в то же время разрушаются иллюзии рабочего класса и так далее, и так далее. Но утверждается, вероятно, справедливо, так как Тальгеймеру и другим должно быть известно положение дел в России во всяком случае несколько лет назад, что хотя Красная армия сейчас более или менее такая же, как другие армии, резервисты по-прежнему получают подготовку более или менее характерную для революционной армии. Также яростные нападки на НРП, подписанные инициалами трёх человек, в том числе Одри Броквей и сопровождаемые лозунгом четвёртого интернационала. Socialist Correspondence. 23 августа 1939 года. Жарко. Ещё копал грядку под парей, переместил петушков пять в маленький загон. обработал курятники от вшей. Очень тяжело избавляться от куриного клеща. Он чрезвычайно быстро размножается в эту погоду. Надо выжигать, но даже после этого трудно быть уверенным, что их нет. Нужна паяльная лампа водопроводчика. Когда курятник сильно заражён, куры не хотят в него идти. Нашёл гнездо из 14 яиц, Rhode Island, явно не очень свежих. Поэтому не буду их продавать и включать в общий счёт, хотя проверил дно, и оно не было тухлым. 8 яиц, 4 маленьких. Продано 20 по 2 шиллинга 6 пенсов и 10 по одному шиллингу за 20. 23 августа 1939 года. Международное и общее. Первое. Завтра заседание парламента. Будет принят акт о чрезвычайных полномочиях. Призваны некоторые категории резервистов. Король возвращается в Лондон. Во Франции и Германии призыв резервистов. Парламент в спешном порядке примет закон, предотвращающий дальнейшую закупку Германией никеля, меди и так далее. Почти все акции упали в цене, несомненно, из-за ожидания этого закона. Мировая пресса, которую цитирует Daily Telegraph, комментирует события очень уклончиво, но державы Оси явно чрезвычайно довольны демаршем русских. Daily Telegraph. Социальная. 1. За забастовку железнодорожников теперь договорились начать в течение нескольких дней. Daily Telegraph. Партийная политика. 1. В Коммунистической партии, как утверждается, состоит 17 тысяч человек, на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. 40% от этого числа в Лондоне. Количество членов в промышленных районах пренебрежимо мало. Брошюра Коммунистической партии. Коммунистическая партия вновь ходатайствует об альянсе с Лейбористской партией. Дейли, Телеграф. 24 августа 1939 года. Жарко. Посадил два ряда парея, примерно 75 растений. Расцветает дельфиниум пяти разных цветов. 9 яиц, четыре маленьких. 24 августа 1939 года. Международное и общее. Первое. Российско-германский пакт. подписан. Условия, сообщённые в Берлине, папка война и так далее, создают впечатление тесного блока, пункта о выходе нет. В вечерних радионовостях подтверждение от Москвы в тех же выражениях. Официальное заявление из Москвы, что враги обоих государств пытались столкнуть Россию и Германию между собой. Британский посол посетил Гитлера, И по слухам было сказано, что никакие наши действия не могут повлиять на решение Германии. В Японии, судя по всему, всерьёз рассержены фактическим выходом Германии из антикоминтерновского пакта. В Испании Франко, судя по всему, примерно такая же реакция. Румыния, как пишут, заявила о своём нейтралитете. По радио передали речь Чемберлена, очень сильную и недопускающую похожие лазейки, которая позволила бы уклониться от помощи полякам. Эйлин из сегодняшнего пребывания в военном министерстве вынесла ощущение, что война почти неизбежна. Сегодня утром появились полицейские, организуют расквартировку солдат. Днём появились какие-то люди, иностранцы искали жильё. Вторая такая группа за 3 дня Как не прислушивайся ни в пабах, ни в других общественных местах, не слышно никаких стихийных высказываний, нет признаков малейшего интереса к ситуации, хотя почти все, если спросишь, уверенно говорят, что будет война. Times, Daily Telegraph, News Chronicle, Manchester Guardian, Daily Express, Daily Herald, Daily Mail, London Evening News. Социальный Первое. Акт о чрезвычайных полномочиях принят, судя по всему, без особых затруднений. Содержат пункты, разрешающие превентивный арест, обыск без ордера и суд при закрытых дверях. Но трудовой повинности пока еще нет. Радио в 6 часов вечера. Второе. К прибытию Риббентропа московский аэропорт был украшен свастиками. Манчестер Гардиан добавляет, что они были загорожены ширмами, чтобы остальная Москва их не видела. Манчестер Гардиан. Партийная политика. Первое. Коммунистическая партия приукрашивает российско-германский пакт, называя его «шагом к миру». По-прежнему требует подписания англо-советского пакта. Дейли Уоркер не публикует условий пакта, но перепечатывает фрагменты более раннего российско-польского пакта, где имелся пункт о выходе, чтобы создать впечатление, что в этом пакте он тоже есть. Дейли Уоркер. Второе. Во время сегодняшних дебатов Синглер и Гринвуд очень определённо высказались в поддержку правительства. Мандер потребовал усиления кабинета. Макстон заявил, что НРП не поддержит правительство в войне. Радио, в 6 часов вечера. 28 августа 1939 года. Нет названий разделов. В последние дни был в пути и тому подобное, поэтому не мог вести дневник, как обычно. Главные события развивались следующим образом. Гитлер предложил некий план с которым сюда прилетел Невилл Хендерсон и который обсуждался на нескольких заседаниях кабинета, включая одно вчера в воскресенье днём. Но никакого правительственного заявления о сути предложения Гитлера сделано не было. Хендерсон должен сегодня лететь обратно с ответом британского правительства, но даже сейчас нет надёжных указаний на то, что о предложении Гитлера и ответе правительства будет что-либо сообщено публике. Различные газеты публиковали сообщения, но все они официально объявлены не имеющими под собой оснований. Ясных указаний на смысл российско-германского пакта до сих пор нет. Газеты левого направления продолжают высказываться в том духе, что он ничего особенного не значит. Но, похоже, большинство принимает за истину, что Россия будет поставлять Германии сырье, а, возможно, была крупномасштабная сделка, которая сводится к тому, что Германия получает Европу, а Россия – Азию. В скором времени ожидается заявление Молотова. Ясно, что российское объяснение будет, по крайней мере, в начале состоять в том, что британцы вели двойную игру, И на самом деле не хотели англо-франко-российского пакта. Общественное мнение в СССР, как пишут, всё ещё несколько озадачено поворотом, как и левые круги на западе. Левые газеты продолжают возлагать вину на Чемберлена, делая кое-какие попытки обелить Сталина, но они явно растеряны. Во Франции, судя по всему, отношение к коммунистической партии резко изменилось в худшую сторону. сообщают о массовом выходе из неё. Daily Telegraph ссылается на рейтер. Выпуск Юманита приостановлен. Англо-французская военная делегация уже возвращается. И в Германии, и в Польше мобилизация более или менее завершена. Во Франции призвали новые категории резервистов. Там якобы 4 миллиона человек под дружьём. Сегодня, 29 августа 1939 года, дают цифру 3 миллиона. В Британии пока новых резервистов не призывали. Адмиралтейство взяло на себя контроль за всеми морскими перевозками. Правительство контролирует продажу зарубежных акций. Главные здания в Лондоне обкладывают мешками с песком. В эвакуируемых районах сегодня учебная эвакуация детей. В Лондоне всё спокойно или почти спокойно. Последние день-два на улице можно слышать, как люди обсуждают положение, но только в таком плане, будет война или нет. Вчера днём во время заседания кабинета примерно тысячи человек на Даунинг-стрит, большей частью зеваки, без плакатов и тому подобного. В Гайд-парке демонстраций нет. А политики говорил только один оратор, троцкист Он собрал хорошую аудиторию, примерно 200 человек. Смотрите события 31 августа 1939-го, партийная политика. На железнодорожных вокзалах нет признаков массового исхода, но огромное количество багажа в ожидании отправления выглядит как багаж довольно зажиточных людей. ЛМ считает, что если мы не вовлечем Италию в войну, Она будет выжидать, пока мы не окажемся в трудном положении, и от нас не отшатнутся менее крупные европейские страны, а тогда включиться на стороне Германии. Он считает, что состоятельный класс практически весь настроен предательски и вполне готов к сделке с Германией, либо без войны, либо после короткой бутафорской войны. что эту сделку можно будет представить как почетный мир и что она создаст возможность для установления фашизма в Англии. Стоит отметить, что источник этого суждения Эл Эмп, по его словам, Джеффри Пайк, коммунист. Испания в настоящее время делает заявление о нейтралитете, Турция по-прежнему заявляет, что будет на стороне Франции и Англии. Цена золота поднялась на рекордную высоту, примерно 155 шиллингов за унцию. Стоимость пшеницы по-прежнему чрезвычайно низкая. Цена на оптовых рынках, как недавно сообщалось, меньше 6 шиллингов за центнер. Союз обета мира, судя по всему, абсолютно пассивен и не намерен ничего предпринимать. НРП выпустила официальное заявление, что не поддержит правительство в войне. За акт о чрезвычайных полномочиях проголосовало более 400, против четыре. Против голосовали Макстон, другие два депутата от НРП были счётчиками голосов: Лансбери, Сесилу Уилсон и кто-то из независимых. Галлахер воздержался. Некоторые из крайних, например, Эллен Уилкинсон и Анарин Деван, голосовали за Daily Telegraph, News Chronicle, Daily Mirror, Daily Express, New Statesman, San Diego Times, Observer, Reynold's News, Empire News. Без дат. 29 августа 1939 года. Международная и общая Нэвел Хендерсон вернулся в Берлин с ответом британского правительства. Сегодня днём заседание парламента, которое предположительно прояснит вопрос. Второе. Акт о чрезвычайных полномочиях вступает в действие. Адмиралтейство не только взяло под свой контроль морские перевозки, но и отдало распоряжение всем британским судам выйти из Средиземного и Балтийского морей. Третье. Учебная эвакуация школьников, как пишут, прошла успешно. Детям велено находиться в школах, хотя сейчас не учебное время. Четвертое. Японский кабинет подал в отставку в результате российско-германского пакта. Судя по всему, японская политика станет теперь пробританской. Пункты 1-й, 4-й объединены скобкой, и рядом значатся «Таймс», «Ньюс Кроникл», и то, и другое, от 29 августа 1939-го, и «Борнмут Эко» от 28 сентября 1939-го. Отдельно «Дейли Телеграф» 26 августа 1939-го и радио без даты. Социальное. Первое. Частные автомобилисты несколько последних дней в больших количествах покупали бензин. Без ссылки. партийная политика. Первая. Лейбористская партия по-прежнему заявляет, что она против того, чтобы войти в правительство. Говорится, что в случае войны представитель лейбористов займёт в нём должность, но только на условиях, которые определит партия, и таких жёстких, что они, вероятно, окажутся неприемлемы для национального правительства. News Chronicle. Разное. Первое. Согласно достоверной частной информации, сэр Освальд Мосли в сексуальной жизни мазохист крайнего толка. Частный источник. 30 августа 1939 года. Международное и общее. Практически никаких новостей. Сообщения пересылаются туда и сюда, но кабинет ничего не раскрывает. Парламент распущен на неделю. Король Бельгии предложил посредничество, поляки приняли, немцы выразили одобрение, но тем временем передвижение войск и бесчинство на границе продолжаются. Румыния укрепляет границу с Россией. 200 тысяч-300 тысяч российских войск якобы движутся к западной границе. Советский парламент не ратифицирует пакт до конца недели, Явно, чтобы дать ему ту или иную интерпретацию, сообразно обстоятельствам, которые сложится к тому времени. Если надо будет, они имеют возможность и не ратифицировать, что может быть подано как проявление советской демократии. Гарольд Нилсон утверждает, что СССР не сможет в случае войны поставлять Германии много нефти. Согласно информации из третьих рук через фондовую биржу, 3 дня назад наш кабинет был уверен, что Гитлер не может совершить никаких действий. С другой стороны, Эл Майерс говорит, что несколько недель назад Черчилль делился с ним очень пессимистическими взглядами, основанными на разговорах с немецкими генералами. Times, News Chronicle, Daily Mirror, радио без даты, частный Источник. Социальная. Первая. Решение о роспуске парламента на неделю прошло единогласно. Times. 31 августа 1939 года. Рингвуд, Гемшир. 24-29 августа 1939 года. Жарко. Вчера и сегодня довольно сильный дождь. Ежевика в этой местности зреет. В Юрки начинают собираться в стаи. Ранними утрами очень сильный туман. 31 августа 1939 года. Международное и общее. 1. Никаких определённых новостей. Польша призвала новых резервистов, но это ещё не полная мобилизация. Немецкая оккупация Словакии продолжается. В стратегических точках на польской границе сейчас, как сообщают, 300 тысяч немецких военных. Гитлер создал кабинет министров в узком составе из шести. Риббентроп в него не входит. Из Парижа уже эвакуировано 16 тысяч детей. Вскоре, как считают, начнется эвакуация детей из Лондона. Никаких новостей ни с той, ни с другой стороны о ратификации российско-германского пакта. незначительные признаки, какие есть, наводят на мысль, что пакт будет ратифицирован. В Германии, как пишут, несколько ослабили преследование евреев. В советском павильоне на Всемирной выставке в Нью-Йорке перестали показывать антигерманский фильм. Ворошилов, как сообщают, заявил, что СССР будет снабжать Польшу оружием. Daily Telegraph News Chronicle Daily Mirror. Социальное. Сэр Джон Андерсон призывает население не запасать продовольствие в излишнем количестве и позаботиться о сохранении того, что есть. Заявляет, что нехватки продовольствия нет. Daily Telegraph. Второе. Объединённый инженерный союз сейчас согласен на использование неквалифицированных рабочих в областях требующих квалификации Daily Telegraph. Партийная политика. Первое. Судя по рассказу Элин о речах в Гайд-парке, коммунистическая партия занимает более левые позиции, но не рвётся обсуждать вопрос о российско-германском пакте. Оратор Тед Бремли утверждал, что против акта о чрезвычайных полномочиях голосовали в парламенте Галахер, Уилкинсон, Анарин, Деван и ещё один. На самом деле, Макстон, Лансбери, Сесил Уилсон и ещё один, частный источник. 1 сентября 1939 года утром началось вторжение в Польшу. Бомбили Варшаву В Англии объявлено о всеобщей мобилизации, то же самое во Франции, плюс военное положение. Радио. Международное и общее. 1. Условия Гитлера Польши сводятся к возвращению Данцига и плебисциту в коридоре, который должен состояться через один год и основываться на переписи 1918 года. Какое-то мошенничество со временем, когда условия были предъявлены, так как ответить на них надлежало к вечеру 30 августа 1939-го. Гитлер заявляет, что они уже отвергнуты. Дейли Телеграф. Второе. Флотские резервисты и оставшиеся резервисты армии и военной авиации призваны. Эвакуация детей и так далее начинается сегодня. Затронет 3 млн человек и, как ожидается, займёт 3 дня. Радио без даты. Третье. Российско-германский пакт ратифицирован. Российские вооружённые силы станут ещё больше. Речь Ворошилова истолковывается так, что российско-германский альянс не рассматривается. Daily Express. Четвёртое. Из Берлина передают что вскоре туда должна прибыть российская военная делегация, Дейли Телеграф. 3 сентября 1939 года. Гринвич. Опять был в пути и тому подобное. Сегодня закончу этот дневник. Он будет, получается, дневником событий, ведущих к войне. С 11 часов сегодняшнего утра Мы, судя по всему, находимся в состоянии войны. На требование уйти с польской территории правительство Германии не ответило. Итальянское правительство обратилось в последнюю минуту с неким призывом созвать конференцию для мирного урегулирования разногласий, из-за чего некоторые газеты не дали, как сегодня утром, выразили слабое сомнение в том, что война действительно будет. Доладье... благодарно упомянул о благородном усилии Италии, что можно истолковать так, что Италия будет соблюдать нейтралитет. О том, как военные действия ведутся, определённых новостей пока нет. Немцы захватили Данциг и атакуют коридор с четырёх точек на севере и юге. В остальном только обычные заявления и контрзаявления о воздушных налётах. о количестве сбитых самолётов и так далее. Из репортажей в Санди Экспресс и других газетах, похоже, явствует, что первый бросок на Варшаву не достиг самого города. По слухам, во Франции уже есть британские войска. Группы солдат в полной экипировке постоянно выезжают с вокзала Ватерлоо, но не в огромных количествах в каждый данный момент. Сегодня утром Сразу после объявления о вступлении в войну, учебная воздушная тревога. Кажется, прошло удовлетворительно, хотя многие подумали, что это настоящий налет. Уже имеется множество общественных противовоздушных убежищ, хотя большинство будут полностью готовы через день-два. Противогазы раздаются бесплатно, люди, кажется, относятся к ним серьезно. Добровольные пожарные команды и тому подобное на готове. и выглядят вполне эффективными. На полицейских теперь стальные каски. Паники нет, но с другой стороны нет и энтузиазма. В сущности люди не испытывают особого интереса. Аэростатное заграждение полностью прикрывает Лондон и, судя по всему, исключает полёты на малой высоте. Затемнение по ночам довольно-таки полное. Тем не менее вводят очень строгие наказания за нарушения. Эвакуация, затрагивающая 3 млн человек из одного Лондона более 1 млн, идёт стремительно. Вследствие этого некоторая дезорганизация на железных дорогах. Черчилль и Иден включаются в кабинет. Лейбористы пока отказываются от должностей. Лейбористы в парламенте пламенно заверяют в своей лояльности, но тон левой прессы очень кислый. они явно осознают, что ветер сейчас не дует в их паруса. Споры по поводу российско-германского пакта в какой-то мере продолжаются. Все письма, какие публикуются в Ренлдс, восхваляют пакт, но упор теперь делается не на то, что это шаг к миру, а на то, что это акт самозащиты со стороны СССР. Экшн за 2 сентября 39-го. по-прежнему агитирует против войны. Пока еще нет ни историй о зверствах, ни ожесточенных пропагандистских плакатов. Акт о военной подготовке распространяется теперь на всех мужчин от 18 до 41. Ясно, однако, что призывать огромное количество людей пока не хотят, акт принимают с тем, чтобы иметь возможность брать, кого сочтут нужным, и ради введения в дальнейшем, трудовой повинности. На этом заканчивается дневник событий, ведущих к войне. Далее продолжение домашнего дневника Орла.